глава 11 ожесточенная схватка и осознание вы воспользовались анализом статистики производится анализ анализ завершён результат игрок артур михаилян возраст 34 года уровень 33. Статус ранкер. Сила 577. Выносливость 750. Удача 100. Харизма 50. Мана 0. Не активировано. Сопротивление магии не активировано. Количество активных навыков 5. Количество пассивных навыков 3. Количество особых способностей Одна. Входит в состав свиты одного из преемников, враждебно настроенного к вам высшего существа. Как и думал Хиро, эти ублюдки оказались чьими-то подослышами. Скорее всего, одной из высших сущностей, которым командир ранее перешел дорогу. Вот только странно, почему они решили действовать до начала глобального задания. хотя нет здесь все наоборот понятно переживают за своих преемников и решили избавиться от противника до того как они с ним встретятся естественно что это никакая не забота о подчиненных а банальное желание не оказаться в числе аутсайдеров чем меньше преемников у высшей сущности тем меньше его влияние и шанс на победу в этой игре для них Это не более чем развлечение, но уступать никто не собирается, слишком многое стоит на кону. Если они отправили ранкеров, то почему у них настолько слабые характеристики? Все эти мысли промелькнули в голове Хиро за какие-то доли мгновения, пока он уворачивался от выпадов и увеличивал дистанцию между собой и оппонентами. «Недооценивать этих ублюдков не стоит. Потеряв одного из своих товарищей, они стали намного серьезнее и сгруппировались друг с другом так, чтобы прикрывать рядом стоящих. Пятеро противников, прикрывая друг друга, начали медленно продвигаться к выходу из покрова, но успели сделать всего два шага, не более». Дубликаты, как и Хиро, не собирались давать им возможности выбраться из-под действия навыка, по крайней мере до того, как он закончится, и поэтому были на чеку и выступили им навстречу. Довольно забавная картина. Несмотря на численный перевес, доминирующую позицию занимал именно командир со своими клонами Три полностью одинаковых мутанта с идентичным снаряжением и выражением лица против пятерых прожженных ветеранов своего дела. То, что Хиро смог быстро избавиться от шестого, благодаря фактору неожиданности и резкому стремительному нападению, немного охладило их пыл и самоуверенность. Единственное, что инопланетный путешественник не мог понять, почему почти никто из противников – не используют свои навыки и способности, находясь в такой ситуации. Ответов на этот вопрос может быть два. Либо они истощены и еще не успели восстановиться до нужной кондиции, или же делают это специально, чтобы заманить своего оппонента в заранее подготовленную ловушку. В любом случае, дольше тянуть нельзя, время действия покрова не безгранично, а после выхода из него их сила сразу же возрастет, необходимо действовать, пока этого не произошло. Недалеко от места сражения для наблюдавших за происходящим оставалось загадкой, что происходит внутри черного, как смоль куба мглы. Не собираешься помочь своему другу? Ангелина, не желая терять времени, зря первой подошла к Клеопатру. Против него не просто игроки, а ранкеры. Насколько бы силен ни был Хиро, выстоять против них в одиночку проблематично. «Сомневаешься в поступке моего брата?» – холодным тоном произнес мужчина, даже не посмотрев в сторону говорившей. Ему больше нравилось наблюдать за тем, как Рара играет со своей подругой, с которой довольно давно не виделась и успела ему уже все уши прожужжать на эту тему, не стоит так сильно беспокоиться. Хиро из тех, кто будет действовать необдуманно. «Твоя вера в него настолько сильна?» — удивилась девушка. Появление этого странного, но однозначно сильного незнакомца могло перечеркнуть все выстроенные ее планы в отношении инопланетного путешественника, поэтому ей было необходимо узнать как можно больше информации из их разговора. И на чем же она строится? «Он мой брат, и этим все сказано». Впервые с начала разговора Клео повернулся к Ангелине и посмотрел ей прямиком в глаза. «Не пытайся у меня что-то выведать о нем, я этого очень сильно не люблю, но предупрежу тебя сразу. Попытаешься им манипулировать в своих интересах, я не останусь в стороне. Запомни это и больше не отвлекай меня, а лучше займись делом». Клеопатр не так просто это сказал. Мощный взрыв, крики и ругань в черте города не остались незамеченными для самых многочисленных в этой зоне существ – монстров. С каждым мгновением их становилось все больше, и среди них было несколько достаточно сильных, по силе ничем не уступающих ранкерам. Поэтому беззаботным наблюдателям тоже скоро придется вступить в бой, если не хотят, чтобы их уничтожили. Разговор с незнакомцем девушке сильно не понравился. Особенно откровенная угроза с его стороны. Будучи фаворитом, она по силе входит в десятку сильнейших на планете. Но у нее абсолютно не было никакой уверенности, что ей удастся разобраться с ним. В противном случае, пока Хиро занят сражением, она бы так и сделала. Место битвы внутри покрова. Пора. Враги еще не знают о всех способностях командира, а ему есть чем их удивить. Первым делом, используя манипуляцию вооружением, Хиро и его дубликаты открыли огонь на поражение, но, сделав всего по два выстрела, ринулись в атаку сразу с трех направлений. Враг не может знать, кто из атакующих настоящий, а кто является действием навыка, поэтому им нельзя ослаблять бдительность ни на мгновение. В тот самый момент, когда кинжалы Хиро должны были столкнуться с выставленным оружием противника, он воспользовался теневым шагом и оказался прямо в центре выстроенной защитной формации за их спинами. Скоростной рывок! Спешка! Двойное ускорение, одновременно наложенное друг на друга, сильно перегружало тело, но Хиро имел высокое сопротивление к такого рода нагрузкам. Ранкеры, или кем бы они ни были, еще никогда не сражались с настолько сильным и непредсказуемым противником, имеющим в своем запасе множество разнообразных заклинаний и способностей, поэтому не смогли отреагировать моментально. Кинжал темного отрешения вошел противнику в шею сзади в незащищенное броней место. Тело только начало заваливаться на землю, Как командир уже несся в сторону еще одного врага, но на этот раз провернуть такой же трюк не вышло. В самый последний момент его атаку отразили, и вместо смертельного удара удалось оставить только неглубокую рану. Теневой шаг. Хиро сразу же воспользовался навыком, чтобы выбраться из их формации. Раненый противник оказался слишком уязвимым, И пока взгляды его товарищей были направлены в другую сторону, один из клонов воспользовался ситуацией и быстро с ним разделался. Трое. После такой неожиданной атаки их осталось всего трое. Но на этом все только начиналось. С этого момента силы обеих сторон выровнялись. Каждому достался свой личный противник, И, конечно же, командир выбрал не лидера. Это было бы слишком предсказуемо и очевидно в текущей ситуации. И он не прогадал. Пока Хиро склестнулся в ближнем бою со своим оппонентом, его дубликат ввел ожесточенную схватку с лидером. В какой-то момент противнику удалось нанести клону небольшое ранение, и в то же мгновение На его лице появился яростный оскал. «Полное уничтожение души и тела!» — прокричал враг, после чего дубликат будто взорвался изнутри. Лидер противников стал весь бледным и начал шататься, но довольное выражение с его лица не сходило ровно до того момента, пока он не осознал, что оставшиеся клоны никуда не исчезли. Вот только клоны ли? Хиро глотнул, осознав, что такая способность могла уничтожить и его, окажись он на месте дубликата. Его смерть снизила характеристики командира, но не критично, и при этом открыла на многое глаза. Сейчас лидер врагов выглядит крайне неважно, а значит применение этой способности отнимает слишком много сил и энергии, «Ни в коем случае нельзя дать ему воспользоваться ей еще раз, иначе это будет конец». Хиро сошелся в ближнем бою со своим оппонентом не просто так. После «Метеора» он хоть и восстановился, но далеко не до конца, а смерть дубликата еще и наложила некоторый штраф на общие характеристики. Учитывая сколько различных заклинаний использовал командир, у него осталось не так уж и много сил, и их необходимо беречь. Пока оба дубликата были живы, он собирался использовать эту возможность и немного восстановиться, но ситуация изменилась кардинальным образом. Теперь его команда в меньшинстве. В этот самый момент противник, против которого сражался инопланетный путешественник, уже решил действовать. «Особая способность – вечная тюрьма!» Хиро застыл, как вкопанный. Ни одна часть тела не шевелилась, а прямо над ним нависла огромная клетка из странного материала, вся покрытая кровью, и медленно опускалась на него. Но у него было чем ответить на это. В тот момент, когда она почти сравнялась с уровнем его головы, он громко произнес «Магия времени! Отражение!». Клетка на мгновение застыла, а потом с огромной скоростью понеслась в сторону того, кто ее призвал. Он все это время стоял с закрытыми глазами и вытянутыми в сторону командира руками, видимо, контролируя свою способность, поэтому не успел вовремя среагировать». Вся эта махина быстро опустилась на землю, скрыв его в своих недрах. Раздался душераздирающий крик из Ду-Три, который продлился всего немного и стих. Теперь силы равны, но количество оставшейся маны Хиро оставляло желать лучшего. При самых благоприятных раскладах он сможет применить около трех раз свои навыки, если повезет. Если же нет, то всего два раза. В это время оставшийся дубликат полностью завладел инициативой в бою со своим оппонентом и, проведя несколько финтов, точным ударом отрубил ему руку. Тот вскрикнул от боли, отвлекшись на мгновение, и клон, воспользовавшись этой заминкой ловким ударом на развороте, воткнул кинжал ему в колено. но ранкер не собирался так просто умирать прекрасно понимая что ему конец поэтому и пошел на шаг который от него никто не ожидал особая способность жертвенный огонь яростно взревел он со всей мощи своей глотки дубликат попытался отпрыгнуть на безопасное расстояние так и не вытащив свой кинжал, но было уже поздно. Внутри покрова стало намного светлее и жарче от огромного клубка пламени, появившегося после крика врага. Огонь полностью поглотил призвавшего его ранкера, после чего от него в сторону дубликата направились тоненькие огненные струйки прямо по воздуху. Клон пытался от них увернуться, но все было тщетно. Спустя несколько секунд они его обхватили и связали по рукам и ногам. Прошло две секунды, и дубликат вспыхнул, как спичка. В этот самый момент действие покрова закончилось. Огонь исчез спустя несколько секунд после этого, а на месте ранкера и клона появились лишь кучки пепла. «Ты ублюдок!» – с трудом поднялся со своего места лидер противников. Применение того навыка настолько истощило его силы, что он только сейчас начал понемногу приходить в себя. Весь их план заключался в том, что они, даже жертвуя своими жизнями, смогут избавиться от Хиро и тем самым выиграют сражения. Но им не повезло. Все три попытки оказались неудачными для них же. «Почему, обладая такими силами, ты всего лишь преемник? С такими возможностями тебе было суждено стать фаворитом». Такое не по мне, поэтому я и отказался, спокойно произнес командир, глядя на обессиленного врага, хиро понимал, что тот ему не противник в таком состоянии. У меня на этот счет свои планы. Понятно, разочарованно вздохнул лидер группы ранкеров. Знал бы я об этом раньше, то дважды подумал, стоит ли на тебя нападать. Мои товарищи отомстят за меня. как и господин. Он так просто не оставит смерть своих подчиненных. Мне тоже будет, что ему сказать при нашей встрече. Использовав теневой шаг, Хиро оказался прямо перед врагом и сразу же ударом снизу вверх вонзил кинжал ему в голову. Глядя в затухающие глаза противника, командир произнес «К сожалению...» Ты выбрал не ту сторону. Ловким движением руки вытащив свое оружие, инопланетный путешественник в последний раз взглянул на завалившееся тело мертвого противника, взмахнул кинжалом, стряхивая с него кровь и повернулся в ту сторону, где находились его люди. Но там был только Клеопатр, который все так же сидел на камне и наблюдал за действиями Хира. Рядом с ним на небольшом отдалении весело игрались Раара и Су. Заметив появление своего хозяина, Сукуб моментально бросилась в его сторону и повисла на шее. Хозяин, я не сомневалась в том, что вы выйдете победителем из этого боя. Быстро затараторила она. В этом мире нет никого сильнее моего хозяина. Спасибо за переживания, Су. Нежно улыбнулся ей командир. «Можешь и дальше идти играть с Рарой, у нас с ее хозяином есть что обсудить, хорошо?» «Правда, можно!» Радостно загорелись глаза девушки, несмотря на то, что она стала значительно сильнее, да и ее возраст далеко не детский, она была рада, как ребенок. «Тогда я пошла!» В сторону Рары Сур рванула даже быстрее, чем к своему хозяину, который был сильно обессилен после такого напряженного боя. «Ты хорошо справился, Хиро!» Впервые за долгое время поднялся со своего места Клео. У меня даже сомнений на этот счет не возникало. Вокруг раздавались взрывы и звуки сражения, но встретившимся спустя долгое время названным братьям было абсолютно на это плевать. Выбрав место поудобнее, они уселись прямо на землю. Клеопатра вытащил из-за пазухи глиняный кувшин пробка которого была залита сургучем, Быстро избавившись от него, как и от пробки, и сделав несколько внушительных глотков, он передал его командиру. «Навевает воспоминания, правда?» Отбросив в сторону капюшон, Клео остался в одной лишь маске, полностью прикрывающей лицо, кроме рта. «Давненько мы с тобой не выпивали в спокойной обстановке». «Разве это можно назвать спокойной обстановкой?» Хиро покрутил головой из стороны в сторону, показывая, что происходит вокруг. «Как по мне, не очень». «Не напомнишь, где мы с тобой встретились?» — улыбнулся Смогляш. «То место тоже нельзя было назвать спокойным». «Твоя правда», — не стал отрицать Хиро. «Я рад, что ты откликнулся на мою просьбу и прибыл сюда». «Ты же понимаешь, что мне пришлось покинуть родные края и очень долго сюда добираться», – ухмыльнулся Клео. «В моем так называемом путешествии мне пришлось со многим столкнуться и повидать. Знаешь, этот город, он изначально был маленьким, можно сказать, провинциальным городком, поэтому количество монстров здесь не настолько велико. Они постоянно прибывают с окрестностей, поэтому кажется, что им нет конца. Но это далеко не так». «Монстрам здесь намного сложнее развиться, чем в городах, чье население во много раз превосходит количество жителей этого места. Среди встреченных по пути монстров были и такие, которые с легкостью могли бы уничтожить весь этот город, его жителей и всех игроков. Понимаешь, о чем я? Намекаешь, что я засиделся на одном месте?» – приподнял одну бровь Хиро. «Именно...» «Как ты считаешь?» — наклонился он поближе к командиру. «Насколько сильны были твои противники, с которыми ты только что разделался?» «Не сказать, чтобы очень, но...» «Доставить больших неприятностей могли, особенно моим людям», — честно произнес Хиро. «Но мне не дает покоя, что их статистика слишком слабая для ранкеров. Или я настолько завышаю свои ожидания?» Нет, они действительно ранкеры, но далеко не из тех, кто находится ближе всех к преемникам. Вероятнее всего, болтались примерно в конце рейтинговой таблицы, спокойно произнес Клево, но даже так они смогли доставить тебе столько хлопот. Если ты не начнешь развиваться быстрее, боюсь, что это может кончиться для тебя плачевно. Впереди глобальное задание. Тяжело вздохнул командир, полностью осознавая то, что Клеопатр прав. Он и сам уже об этом несколько раз задумывался. «Кстати, а ты в нем участвуешь?» «Конечно, я же фаворит!» Смугляш протянул руку и похлопал по плечу напрягшегося Хиро. «Не переживай, мой покровитель в хороших отношениях с твоим и не против нашего союза. Готовься, с текущего момента я лично займусь твоими тренировками». Они будут проходить в перерывах между заданиями. «Ты?» — удивился командир. «Но как же твои люди?» «Скоро узнаешь», — улыбнулся он и поднялся после того, как допил последние капли из ковшина. «Ну а пока не пора бы нам вмешаться и помочь твоим бойцам». Хиро тоже поднялся, осмотрелся и, найдя взглядом своих людей, направился в их сторону. Он считал себя достаточно сильным, но после слов Клео понял, что это далеко не так. «Все только начинается».